Глава 10. Перед лекцией в гуманитарном колледже я провел основательную подготовительную работу, чтобы не выглядеть тетеревым. Посидел в библиотеке, законспектировал пособия по уголовному праву, криминалистике и судебной медицине, составил тезисы, погладил костюм, подобрал галстук, с пола. Если вы еще не догадались, библиотека находилась в Гериной хате, куда я заглянул накануне вечером с визитом вежливости. Буквально на минуту узнать, не изменилось ли ко мне отношение. Гера встретил меня прохладно, но, увидев в моей руке бутылку «Деворс», заметно потеплел. «Из курятника своего еще не ушел?» «Ты имеешь в виду трактир?» «Нет». «А ты никогда не задумывался, зачем я туда устроился?» «Да делать тебе нехрен». «Гера, ты живешь не по фэншую. У тебя нет масштабного мышления». В твоем возрасте это уже косяк». «Че?» У Керима крутятся деньги. Хорошие деньги. Просто надо знать, когда они окажутся в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве. А для этого надо там находиться. И завоевывать доверие. Это и называется фэншуй. Конечно, я лукавил. Но в тот момент ничего более подходящего не придумал. Герман, переработав полученную информацию, Раскрыл руки для объятий. Вдоль долю ты берешь?» «Спрашиваешь». После такого расклада Гера категорически отказался меня отпускать. Накрыл стол и позвонил девчонкам. В полночь, в разгар праздника примирения и согласия, я сказал, что завтра читаю лекцию в гуманитарном колледже и вынужден уйти готовиться. Девчонки дружно зааплодировали. Одна попросила прочитать ей лекцию прямо сейчас, в соседней комнате, один на один. Барышник, слову сказать, опять оказались на тройку с минусом. Герин вкус оставался на уровне плинтуса. В общем, уйти не удалось. Ладно, в конце концов, один раз расслабиться можно. Не все ж смотреть, как расслабляются другие. Мигрень заработаешь и язву. Имею право, на свои гуляю. В конце концов, ничьи интересы от этого не страдают. Да и с прошлым нельзя завязывать резко. Звонок веселовый разбудил меня без четверти одиннадцать следующего дня. Телефон висел на ремне, ремень на брюках, брюки валялись на полу рядом с галстуком. Сам же я располагался на диване, лицом вниз. Дотянуться не смог, пришлось ползти. Алло. «Паша, привет. Я звоню, как договаривались». Мы тебя ждем в половине первого. Будем встречать у центрального входа. Ты помнишь адрес? Че? А, то есть, чего? Кто это? Паша, это я, Ксения Сми... <кхм> Веселова. Ты же обещал сегодня приехать. Точно сегодня? Да, после дежурства. Мы уже всех предупредили, Сергей Геннадьевич расписание специально поменял. Не только платники собираются прийти, но и из других факультетов. У тебя все в порядке? «Ох, блин!» «Конечно, в порядке. Носки только не найти. Тяжелое дежурство было. Башка как чугуней». Веселова убавила громкость голоса до шепота. «Пашка, ты, главное, покажись, а потом скажи срочный вызов, иначе совсем неудобно». «Ох, лады, подъеду. Адресок напомни». Ксюха повторила адрес и ушла с линии. Я минуты две лежал на полу, Потом кое-как поднялся и взглянул в знакомое зеркальце. Кандидат юридических наук, лектор общества знания, заслуженный юрист России Павел Угрюмов, встречайте! В комнате я, к слову, был один. Не подумайте обо мне грязно, я прекрасно помню события вчерашнего вечера и сегодняшней ночи. Мы играли в фанты, шутили, веселились, пели караоке, встречали первую зорьку. Потом я прилег на диван. И уснул. И вот проснулся. Ничего аморального или постыдного. Все в границах дозволенного. Хорошо бы теперь пиво найти. А то не доеду до колледжа. Я, кажется, начинал с галстука. Вот он, лежит. Какой лектор без галстука? Никакой. На сборы 10 минут. Иначе останусь без денег. Бриться некогда, да и не о чем. Я не в гостинице. Нашел рубашку, попал ногой в брючину. Уже прогресс. Опять соорудил модельную укладку ладонями. Умываться не стал. Вода у Геры недостаточно чистая и содержит вредные примеси и бактерии. Вылил за шиворот какой-то пахучей дряни из пузырька. Сойдет за Хугу Босс прошлогодней коллекции. Хотел сделать зарядку, но пива не нашел. Сделаю в дороге. Поеду, конечно, не на метро. В падлу конкретным лектором ездить со всякими люмпынами. Ох, как волшебно мне, ох, как волшебно. Все, завтра, ш... нет, с сегодняшнего дня решительно завязываю с библиотекой. Дочитаюсь до белой горячки. Жанна, повариха Люда, Керим, певица Максим, где вы? Как хорошо с вами, как спокойно и уютно. Не бросайте меня, придурка лагерного. По пути к входной двери заглянул в соседнюю комнату. Герман спал. С девушками. Двумя сразу. Спал, в смысле сна, в обнимку. Я не стал их будить, им пока хорошо. А разбужу, будет плохо. Стоит ли? Утренняя прохлада немного освежила. Я добавил к прохладе бутылку козел и поймал частника на старом пассате. В гуманитарный колледж, на лекцию. Что платим? Не обижу. В машине играл шансон, что-то про зону. Не люблю шансон, хотя когда-то нравился. Я попытался сосредоточиться и настроился на рабочую волну. Нихера, извиняюсь, не получилось. Надо было актимель пить. Защищает организм от вредных бактерий. Веселого, как и обещала, встречала на крыльце у парадного входа. Правда, одна, без своего Сергея Геннадьевича. Взглянув на колледж, я немного расстроился. Наша десятилетка и то солидней. А тут всего два этажа, серый кирпич, деревянные оконные рамы. Тоже мне храм науки. Понятно, почему к ним никто не ездит. Они бы еще в землянках людей учили. Мне, серьезному лектору, впадло читать в таких низкобюджетных условиях. Но в школе приехал... Ох, козла-то не выкинул, хорошо, карман у пиджака широкий. А что это у вас? Конспект лекции. Наверное, выглядел недостаточно свежо. Я понял это по Ксюхиному вскрику. О, Господи! Прикинь, до семи утра глаз не сомкнул. Как прорвало одно за одним, без перекура, то гоп-стоп, то золотуха, еле отбился. Ничего-ничего, Паш, я понимаю. Сама-то Ксюха на высоте. Опять причесон поменяла, сарафанчик, макияж. У фэншую живет. У тебя галстук съехал, давай поправлю. У меня кое-что другое съехало. Не надо, я сам. Аромат от Хуга нравится далеко не всем, особенно из старой коллекции. Сергей Геннадьевич пошел в аудиторию микрофон проверить. Веселова открыла передо мной дверь. Подождем в холле. Слышь, Ксюх, я устал очень. Какой нафиг микрофон? Мы же договорились, только засвечусь и слиняю. Весело огляделась и быстро прошептала. «Давай я незаметно наберу твой номер, а ты сделай вид, что тебя срочно вызывают. Извинишься и поедешь». «Так может просто сказать, что я никакой. Тяжелая ночь, перестрелка и все такое. По мне что, не видно?» «Как хочешь, просто со звонком убедительнее». «Ладно, спорить не буду. Мне главное отвалить. Совсем слабый. Она взглянула на часы. У меня лекция начинается, я вас сейчас познакомлю и побегу. Едва мы оказались возле аудитории. Из нее выскочил тот самый Сергей Геннадьевич, мужчина, родившийся в период хрущевской оттепели. Он был улыс, как Брюс Уиллис, и подвижен, как мишка Гамми. И от него не пахло ни боссом, ни козлом. Тараторил он со скоростью родийного диджея. Здравствуйте, здравствуйте, Павел. А по Андреевич. Очень-очень приятно, Павел Андреевич. Он крепко пожал руку. Сергей Геннадьевич, декан факультета. Как замечательно, что вы приехали. Мы повесили объявление. Пришло так много желающих, я даже не ожидал. Полный зал. Не представляете, какой интерес. Ксюшенька, спасибо. Пойдемте, пойдемте. Он схватил меня за руку и потащил к аудитории. Я успел подмигнуть Ксюхе, мол, выручай. Она, понимающе кивнула. Ксения рассказала о нашей специализации? Улыбаясь, продолжал тораторить Сергей Брюсович Виллис. «Мы готовим юристов среднего звена, в том числе по уголовному праву. И, конечно, ребятам очень интересно пообщаться с практиком, узнать, так сказать, всякие тонкости. Никакой учебник, согласитесь, не заменит живого общения. В принципе, вы можете рассказать, о чем считаете нужным. Прошу, прошу». Пока я приходил в себя, он распахнул дверь и втолкнул меня в аудиторию. Веселова осталась в холле. «Звони, блин, звони! Спалюсь ведь!» Не берусь сообщить точную цифру, но народу в зале набилось человек сто. Аудитория представляла собой огромную прямоугольную комнату с уходящими за горизонт рядами парт. Публика сидела даже в проходах. Женщины, дети, старики. «О, великая сила рекламы! Я же не Дима Билан, а простой мент, ну, то есть как бы мент. Я и не знал, что в стране такой спрос на ментов. Возле доски стояла тумба, из которой торчал микрофон. Плаха, с топором. Стаканчик с водичкой. Может, там водка? Все как положено в Гарбарде. Гул при нашем появлении резко затих. Народ впился глазами в настоящего милиционера, словно никогда не видел их живьем. И только девчонка на первой парте, как и веселова вскрикнула «О, Боже!» Понятное дело, галстук не в том к костюму. Ну, извините, чем богаты? Сергей Геннадьевич решительно подтолкнул меня к плахе. Ты, ты тумбе. А ведь это попадалово. По полной. Даже если Ксюха позвонит прямо сейчас, слинять вряд ли получится. Не выпустят. Она еще и не звонит. Спасибо, одноклассница. Большое ментовское спасибо. Сергей Геннадьевич поднял руки, словно дирижер, призывая ко вниманию, хотя этого и не требовалось. Все внимали. Так, попрошу тишины. Сегодня перед нами любезно согласился выступить практический работник правоохранительных органов оперуполномоченной криминальной милиции старший лейтенант Павел Андреевич Угрюмов. Тема встречи свободная. После выступления вы можете задать ему вопросы, связанные с уголовным процессом и оперативно-розыскной деятельностью. Разумеется, на все он ответить не сможет. Оперативная работа регламентируется секретными документами. Но, как говорится, в пределах разумного. Он повернулся ко мне. Прошу, Павел Андреевич. Сам присел за первую парту рядом с девочкой, вспомнившей имя Господа в суе, и приготовился внимательно слушать выступление оперу полномоченного криминальной милиции. А оперу очень хотелось спрятаться в тумбе и допить козла а потом заснуть и проснуться, когда кончится сентябрь. Я молча смотрел на народ. Народ ждал. И дождался. Прошу прощения у читающей публики, особенно у женщин, но мой организм, подчеркиваю, организма, не лично я, смачно и весьма живописно рыгнул прямо в чертов микрофон. Звук пробежал по проводам, достиг усилителя, оттуда пошел в динамики и благополучно выскочил наружу со всеми оттенками и нюансами. Практически долби Surround. Зря пиво пил. В нем столько газов. Наступила еще большая тишина. Я слышал, как тикают часы у девочки с первой парты. «Да ладно, подумаешь», — пикнул нечаянно. «Что, менты не люди?» И кот коты, и коты но надо было что-то и говорить. А в башке, кроме мелодии, сами понимаете, какой певицы, ничего не крутилось. Если верить часам, висящим над дверью, пошел второй круг тишины. Дабы потянуть время, я отхлебнул из стаканчика, типа опытный лектор. Должен прочистить глотку и войти в образ. <кхем> Это был второй звук, произнесенный мной в прямом эфире. Третьим было слово-паразит. Короче, не пора ли заканчивать? И так уже столько наболтал. Но народ не спешил аплодировать и расходиться. Ксюха — предательница. Чтобы я еще раз повелся на ее уговоры, ее бы саму сюда. Почему она не звонит? Трудно номер набрать. Не звонит? О, дьявол! Неужели... Меня катило кипятком. Я, позабыв о приличиях, судорожно щупал самого себя и ничего, кроме козла и бумажника, не нащупал. Мобильника не было. Я оставил его на герином столе, когда искал пива. Идиот! Хорошо, если гера со своим кардебалетом еще дрыхнет, а если проснулся и снял трубку? Провал. А народ-то, между прочим, по-прежнему ждет. И не пошлешь ведь. Вон их сколько, будущих юристов. Остается один выход — читать лекцию. Слава богу, ты пришел. Конспект забыл. Придется так. В принципе, каждый, прошедший через жернова следственно-судебной машины, поневоле становится юристом. По крайней мере, в области уголовного процесса. Пусть не блистательным, но и не дурилкой картонной. Что я там должен рассказывать... Как менты преступления раскрывают. Может поведать, как меня самого посадили? А что, в чистом виде ментовский подход цапоганые. Народу будет интересно. Честь мундир меня не беспокоит, пускай узнают горькую правду. С кем им дело, предстоит иметь. Короче, начал я издалека. Была у нас такая тема: девчонку на стройке задушили на смерть. И это самое, ну, изнасиловали сначала. Как вы догадались, я вспомнил историю, рассказанную прокурорским Игорем, и решил донести ее своими словами. Только место Булгакова нагло занял я сам. Ну, у меня имелся НЗ Дагестанского разлива. Я не сглаживал углы, резал правду матку. Потом взяли еще для поднятия дедукции. Реально помогло. Они ведь психи, на место любят возвращаться. Всех в засаду проверять на причастность. Ваши документы, а вон ноги. Стрелять пришлось. Не попали, но догнали. Оказалось, он. Сами обалдели. Медали всем, кроме нас. Но мы ж не за медали, мы ж, блин, за правду. Вот так и работаем. Так а где аплодисменты? Почему такая тишина в зале? И что у Сергея Геннадьевича с лицом? По-моему, у меня неплохо получается. Илья, что-то не то рассказываю? Ну, извините, здесь вам не сорбонна. Ладно, перейдем ко второму вопросу, мне не впадло. Была еще такая тема. Один чувак у другого денег занял и не отдавал. Тот ждал, ждал, потом, короче, приятеля подписал и к должнику на хату пошли. Сдуру. Молодые, бестолковые. Хотя по жизни правы, согласитесь. Долги отдавать надо. Настучали программе ему и его подруге. Вещички кое-какие забрали в счет долга и отвалили. По большому счету, самоуправство. «Шняга, пустяк. Но ментам, то есть нам, это неинтересно. Нам показатели нужны. Начальство требует. А самоуправство в зачет не идет». «Так, а не погорячился ли я?» «Плевать на честь мундира, он не мой. У меня же своя честь есть, собственная. Как говорится, береги честь с молоду, коли рожа крива». «Что они сейчас лично обо мне подумают?» «Сам подонок еще лекции читает». А я не люблю, когда обо мне плохо думают. И никто не любит. Концепция меняется. Короче, напарник мой, Добролюбов, приятель мы предложил, идите типа в отказ. Знать ничего не знаете, зашли случайно книгу забрать. Вещичку у вас чужих нет, а денежки не пахнут. Ничего вам не будет. Расчет прост. Ни один судья в эту байду не поверит и влепит не самоуправство, а реальный грабеж. А это для нас уважуха. Премии всякие, грамоты. Пацаны повелись по неопытности. Я, конечно, встрял. Говорю добролюбову, что ж ты, гад, творишь? Людям жизнь ломаешь. Они же салаги, ничего еще толком не видели. Только от мамкиной сиськи. А ты их куда? В кресты. В собачник и трехметровую камеру на 12 посадочных мест. Собачник, блатное, помещение в тюрьме, где арестованных содержат до помещения в камеру. Как правило, малокомфортное к туберкулезникам и уркам беспредельным, на зону, где один закон, если не ты, то тебя, где не жить, а выживать надо, где ШИЗО, собаки и охрана с дубинками, где препарат мороженое, сначала сапожищем по печени, а потом разговор разговаривают. Я снова отхлебнул из стаканчика, в горле пересохло, разволновался. Они же нормальными оттуда не вернутся. Кому потом нужны будут с кашлем кровавым и справкой об освобождении? А так условно получат, одумаются. В общем, чуть не подрались. Я пацанам мозги вправил. Не слушайте сказки, в отказ не идите. Рассказывайте все, как было, получите условно или вообще штраф. А они не поверили. Думали, расколоть их хочу таким макаром. А добролюбов типа хороший, помочь нам хочет. Вежливый, обходительный. Ну и получили. Один пять, другой четыре. До сих пор сидят, представляете? Четыре самых лучших года выкинуты из жизни. А какими вернуться? Кому нужны будут со справкой об освобождении? Это до гробовой доски клеймо, чтоб там ни говорили. Короче, чего хочу сказать. Людьми оставайтесь, кем бы ни работали. А Добролюбов на повышение пошел. В главк, сволочь. Зал молчал. Но уже как-то по-другому хотя умолчания не бывает оттенков. Но я почувствовал оттенок. Сергей Геннадьевич, подперев ладонью подбородок, внимательно смотрел на меня. Я не знал, что рассказать еще. Байки из зоновской жизни? Не по теме. Я же вроде сейчас в другом окопе. Выручил конференсье. Поднялся и повернулся к залу. Может, у вас есть к Павлу Андреевичу вопросы? Павел Андреевич, вы шпион? Видите ли, дети... Раз дело перешло к вопросам, значит, лекцию дальше слушать не хотят. Оно и к лучшему. Девочка, сидевшая рядом с деканом, робко подняла руку. «Павел Андреевич, вы упомянули, что проверяете людей на причастность. А как это происходит? Допустим, я ничего не совершала, иду по улице, а ко мне подходят милиционеры и начинают проверять». Чувствуется на влияние. «Да как проверяют? За шиворот и в отдел». Там в казематах для начала, чтобы из равновесия вывести, а потом... Всякие методы есть. Вот как раз о методах я знаю неплохо. Каждый, с кем я сидел, первым делом делился об ужасах на допросах. Уж не знаю, врали или нет, но рассказывали живописно. Инквизиция со своими испанскими сапожками отдыхает. Например? Не унималась студентка. Ну, самый простой способ — толстой книгой по затылку. Почему у ментов, у оперов, то есть уголовный кодекс на столах лежит? Он тяжелый, в гламурном переплете, и следов не оставляет. Пару ударов, и потекла правда. Можно противогаз натянуть и шланг пережать. Слоник называется. Все от фантазии зависит. Но. Лично я никого пальцем... Это не по закону. Хотя по жизни, может, и правильно. Он гнидой человеку, убил улики, заныкал и сидит, лыбится, как параша. «А как же вы?» «А действительно, как же я?» «Ну, там отпечатки пальцев, окурки, свидетели. Всегда можно что-нибудь найти». «А если не получится?» «Что она прицепилась, как присоска? Я и так еле стою. Лучше бы еще водички принесла. Видишь же, у электротрубы горят. Или пивка». Значит, ничего не раскрою и сам получу по башке от начальства кодексом. Если бы все раскрывалось, не было бы и преступлений, верно? Диалектика. Народ зашушукался. Они что, сомневаются в моей искренности? Напрасно. Еще ни одного человека в жизни не пытал запрещенными методами. И вообще никого не пытал, кроме Ксюхиного соседа. Но там выхода другого не было. А ведь ментов тоже иногда выхода нет. Следующая рука. Юноша-очкарик. Кажется, я вызвал неподдельный интерес. Не пойти ли на преподавательскую работу? Слушаю вас, молодой человек. Павел Андреевич, а что вы раскрываете в настоящее время? Я бы <coughs> с удовольствием раскрыл еще одну бутылку пива. Слышал бы сейчас меня Гера или Керим с Жанной, прослезились бы от гордости, что имеют таких знакомых. Ну... Тут на днях катушечника поймал. Знаете, которые у лифта катушки катушке и в металлолом сдают. А сейчас урода одного ловлю. Он женщин по лицу кастетом лупит и грабит. Убытков на копейку, а лицо на всю жизнь испорчено. Слышали, наверное, по телеку было, в газетах. Ничего, я его прихвачу за... <кх> Наметки уже есть. Никуда не денется, с сухим из воды не выйдет, в смысле. Я импульсивно саданул кулаком по тумбе. Звук усилился, некоторые зрители закрыли уши. А еще я внедрен в банду, поэтому если встретить меня на улице, сделайте вид, что не узнали. Это я для подстраховки. Вдруг действительно встретят и поднимут крик на всю улицу. Питер не Шанхай. Опять рука из зала. Не представляете, какая внутренняя гордость распирает. Думал, и трех минут не продержусь. Даже интересно становится в ментовском обличье. Говорят, милиция не любит адвокатов. А как вы к ним относитесь? Не поверите, но я их люблю. Скажите, а вам приходилось стрелять? Только сигареты. Конечно. Помню, брал одного. Заперся в трактире вместе с клиентами и выкуп требовал. А я за стойку прокрался, выскочил пушку в лоб и с одного выстрела. Только копыток не небу Выступление, разумеется, сопровождалось активными действиями. Я выхватил воображаемый пистолет, вскинул руку и сбил стоящий на тумбе стаканчик. Нагнулся, чтобы его поднять, и тут бутылка козла предательски выскользнула из моего кармана, с грохотом упала и, разбрызгивая остатки пива, покатилась прямо к ногам застывшего с разинутым ртом Сергея Геннадьевича. «Все, лекция закончена, спасибо за внимание. Денег мне, похоже, не дадут». «Козел он и есть козел». Вечером я забрал у Геры телефон. До этого отсыпался дома, спрятав голову под подушку от стыда. «А куда ты девался утром?» — поинтересовался Герман. «Сказал же, лекцию читал, на юридическом факультете». «Правильно, меньше треплешься, крепче спишь». «Мне не сегодня звонил. Велел насчет бабок напомнить. Бабки-то есть?» «Найду». С улицы я позвонил Веселовой. «Ой, Паш, что ж ты трубку не снимал?» Я позвонила, как условились. Телефон в кабинете оставил. Ну как там? Не очень я облажался. Сергей Геннадьевич сказал, что ты довольно типичный милиционер. А ребятам понравилось. Главное, что ты не лукавил, как остальные, а говорил все как есть. Они это очень хорошо чувствуют. Молодец, Паш. Я даже не ожидала. Что ж ты сразу ушел? Они же тебе подарок приготовили. Книгу по истории колледжа. У нас много знаменитостей училось. Я тебе потом передам. Лучше бы денег подарили. Слушай, а та история с парнями и долгом, она была на самом деле? Уже рассказали. Рассказали. Интересно, про насильника тоже? Да, была. На самом деле. Их действительно посадили на столько лет? Действительно. Ужас какой! Так же несправедливо. Это не самая большая несправедливость, поверь. Но мне не хочется об этом вспоминать. Сюх, ты не поговорила с своим Сергеем Геннадьевичем? мани мани мани она ответила не сразу и как то виновата понимаешь он вспомнил что надо срочно оплатить ремонт двух аудиторий и деньги придется перевести туда ну ты не волнуйся я что нибудь придумаю может в фирме займу ладно пока позвони если что паш спасибо тебе все равно черт я опять не вернул ей китайскую книжку